Глава 35. Рассвет. Новость о возвращении Сиддхартхи быстро разнеслась по Кипалавастху. Пхикшу каждое утро собирали подаяния в городе. Многие семьи совершали подношение пищи и стремились услышать, как Пхикшу говорят об учении. Король Шудхудхана поверил горожанам украсить улицы флагами и цветами, готовясь к тому дню, когда Будда и Пхикшу посетят дворец для трапезы. Он также, не теряя времени, приказал строить в парке Негротха небольшие хижины для Будды и его старших учеников. Много людей приходило в парк встретиться с Буддой и его Пхикшу. на народ производил сильное впечатление вид бывшего принца, спокойно собирающего подаяние в городе. Возвращение Будды стало главной темой для обсуждения среди горожан. Готами и Йешадхара э, хотели посетить Будду в парке Негротха, но это, а, но в эту первую неделю они были слишком заняты приготовлениями к приему в честь Сангхи. Король хотел пригласить несколько тысяч гостей, включая всех членов, прави, членов правительства, а также всех горожан, занимающих политические, религиозные или общественные должности. Он приказал, чтобы все блюда были только вегетарианскими. Принц Нанда, однако, дважды за эту неделю нашел время для визита к Будде. Он внимательно выслушал объяснение пути пробуждения. Нанда любил и уважал старшего брата и почувствовал стремление к мирной жизни Пхикшу. Нанда также спросил у Будды, что сможет ли принц стать хорошим Пхикшу. Но Будда только улыбнулся в ответ. Будда видел, что намерения Нанды заслуживали всяческих похвал, но пока у принца не было ни ясной цели, ни чувства долга. Рядом с Буддой Нанда хотел стать монахом, но, возвратившись во дворец, думал только о своей возлюбленной невесте, невесте Калиане. Нанда желал знать, что Будда думает о его колебаниях. Наконец настал день приема. Весь город, включая Королевский дворец, был увешан знаменами и цветами в знак приветствия Будды и его санки Повсюду царила суматоха и возбуждение. Все население приветствовало возвращение домой прославленного земляка. Вдоль улиц выстроились столпы. Музыканты превосходили самих себя. Люди вытягивали головы, чтобы поймать хотя бы мимолетный взгляд Будды. Гатами и Шадхара, Лично встречали всех гостей, приглашенных королем. Гопика даже уступила желанию королевы и надела элегантные сари и драгоценности. Будда и Пхикшу шли медленно, спокойным шагом среди толп народа. Многие люди соединяли ладони и кланялись, когда мимо проходил Будда. Родители поднимали детей на плечи, чтобы они могли все увидеть, и с толпы доносились радостные выкрики и аплодисменты. Мхикшу продолжали внимательно следить за дыханием посреди этой праздничной суматошной атмосферы. Король Шудхана приветствовал Будду и Сангху у внешних ворот дворца. Он проводил их во внутренний двор. Все гости, последовав примеру короля, соединили ладони и низко поклонились Будде. Хотя некоторые удивлялись, нужно ли оказывать такое уважение молодому монаху, пусть даже бывшему принцу. После того, как Будда и Пхикшу расселись, король приказал слугам принести блюда с едой. Он сам прислуживал Будде. Гатами и Шадхара наблюдали за тем, как ухаживают за другими гостями, в числе которых были брахманы, аскеты и отшельники. Все ели в молчании, следуя примеру Будды и его Пхикшу. Когда все закончили трапезу, а чаши Пхикшу были вымыты и принесены обратно, Король поднялся и соединил ладони. Он попросил Будду передать учение Дхармы всем собравшимся. Некоторое время Будда сидел в молчании, чтобы овладеть вниманием присутствующих. Он начал с короткого пересказа своих испытаний в поисках пути, так как он знал, что люди хотят знать, что случилось с ним за прошедшие семь лет. Он говорил о природе непостоянства, об отсутствии отдельной самости и законе взаимозависимого происхождения. Он сказал, что практика осознанности в повседневной жизни и глубокий взгляд в суть вещей ведут к прекращению страдания и появлению мира и радости. Он сказал, что молитвы и подношения не могут принести освобождение. Будда говорил о четырех благородных истинах, о наличии страдания, о причинах страдания, о прекращении страдания и пути, ведущем к Прекращение страдания. Он сказал. Кроме страдания рождения, старости, болезни и смерти, люди терпят и другие страдания. Они создают их сами. Из-за невежества и ложных взглядов люди говорят и делают то, что заставляет страдать и их самих, и окружающих. Гнев, ненависть, зависть и подозрительность – Вликают за собой страдания. Все они появляются из-за недостатка осознанности. Люди оказываются в западне страданий, подобно тем, кто заперт в домом, в доме охваченном огнем. И большинство наших страданий мы создаем сами. Вы не найдете свободы, молясь какому-то богу. Вам нужно глубоко изучить свое сознание и окружающую ситуацию, чтобы искоренить ложные взгляды, являющиеся корнями страданий. Вы должны найти источник страданий, чтобы понять их причину. Страдание не может более ограничивать вас, если однажды вы поймете его природу. Если кто-нибудь гневается на вас, вы можете, конечно, разгневаться в ответ. Но это создаст еще больше страдания. Если вы следуете пути осознания, вы не ответите гневом. Вместо этого... Вы успокоите разум для того, чтобы узнать, почему этот человек на вас гневается. Смотря вглубь, вы сможете обнаружить причину гнева этого человека. Если вы сами несете ответственность за создавшуюся ситуацию, то ваше возмущение уступит место пониманию и признанию. Если вы невиновны, то увидите, почему он гневается на вас, почему он неправильно понял вас. Тогда, может быть, вы найдете способ объяснить ему, ваши истинные намерения. Так вы избежите страдания. Ваше Величество и почтенные гости, все страдания могут быть преодолены глубоким проникновением в суть вещей. На пути осознания мы учимся следить за своим дыханием для поддержания осознания. Мы следуем заповедям, чтобы сосредоточиться и достичь понимания. Заповеди – Это жизненные принципы, которые благоприятствуют миру и радости. Соблюдая заповеди, мы развиваем в себе способность концентрации и можем жить с большей осознанностью и сосредоточенной внимательностью. Сосредоточенная внимательность помогает выводить в свет осознание истинную природу нашего разума и того, что нас окружает. С этим светом приходит понимание – Только с пониманием мы можем любить. Все страдания преодолеваются, когда мы достигаем понимания. Путь истинного освобождения – это путь понимания. Понимание – это праджня. Такое понимание может исходить только из глубокого взгляда на истинную природу вещей. Заповеди, осознание и понимание – вот путь, ведущий к освобождению. Буду сделал паузу и улыбнулся, прежде чем продолжить свою речь. Но страдание это только одна сторона жизни. У жизни есть и другое лицо. И это лицо чудо. Если мы сможем увидеть это лицо жизни, у нас будет счастье, мир и радость. Когда наши сердца раскрыты, мы можем напрямую воспринимать чудеса этой жизни. Когда мы по-настоящему поймем истинное непостоянство, пустоты, отсутствие самости и законов взаимозависимого происхождения, мы увидим, как чудесны наши собственные сердца и разум. Мы увидим, насколько замечательными являются наши тела, ветви фиолетового бамбука, золотые хризантемы, чистый речной поток и сияющая луна. Мы сами заключаем в себя в оковы страданий и теряем способность воспринимать чудеса жизни. Когда мы сможем разорвать невежество, мы откроем необъятное царство мира, радости, освобождение и нирваны. Нирвана – это искоренение невежества, алчности и гнева. Это появление мира, радости и свободы. Почтенные гости, выберите время, чтобы посмотреть в чистый речной поток или лучи раннего утреннего солнца. Можете ли вы испытать мир, радость и свободу? Если вы все еще заключены в тюрьму печали и страстей, вы не сможете почувствовать чудеса Вселенной, включающие в себя и ваше дыхание, тело и разум. Путь, который я открыл, ведет к преодолеванию печали и страстей с помощью глубокого проникновения в их истинную природу. Я поделился этим путем со многими людьми, и они также преуспели в нем. Все присутствующие были глубоко тронуты речью Будды, Будды Адхарми. Сердца короля, королевы, Гатами и Шадхары наполнила радость. Все они хотели больше узнать о методах глубокого проникновения в природу вещей для достижения освобождения и просветления. После речи Адхарми король проводил Будду и Пхикшу, внешним воротам. Гости поздравили короля с великим достижением его сына. Парк Негротха был вскоре преобразован в монастырь. Растущие там старые фиговые деревья давали прохладную тень. Много новых пхикшу получили посвящение и многие миряне, в том числе и несколько молодых людей из рода шаки приняли пять обедов. Ижатхара в сопровождении королевы и молодого Рахулы часто посещала Будду в парке Негротха. Она слушала его речи от Харми и как-то в личной беседе спросила об отношениях между практикой пути и осуществлением общественной деятельности. Будда показала ей, как следить за дыханием и практиковать медитацию для создания мира и радости в ее сердце. Она поняла, что без мира и радости она не может по-настоящему помогать другим. Она поняла, что развивая глубокое понимание, она может глубже любить. Она обнаружила, что может практиковать путь осознания, продолжая помогать беднякам. Мир и радость можно было чувствовать, продолжая служить людям. Королева Гатами также стала практиковать путь осознания.